Глава пятьдесят Первая пуля скользнула командующему по плечу, проделала дыру в мундире, но не оставила даже царапины на коже. Еще до первого выстрела Меджит заподозрил неладное и двинулся в сторону юноши, а когда тот выхватил револьвер, бросился на него. По словам одних свидетелей, Меджит пытался отобрать у нападавшего оружие, другие говорили, что он заслонил своим телом командующего. Вторая пуля попала Миджуду в сердце, третья застряла рядом с позвоночником. Выстрелы отбросили Миджуда назад, затем он качнулся вперед, упал и тут же умер. Четвертая пуля разбила привезенное в свое время из Салоник школьное окно. Это юноша, позже выяснится, что его зовут Хасан, пытался вырваться из рук набросившихся на него охранников, нецелесно нажал на спусковой крючок. Пятого выстрела не последовало, Хасана скрутили, и он решительно сжал губы, погрузившись в полнейшее загадочное молчание. Все дивились этому молчанию, но еще больше тому, как мог молодой, здоровый, красивый миджит так мгновенно умереть. Это даже не сразу поверили, ведь скромный рынок, куда многие праздношатающиеся зеваки, дети, ходили не за покупками, а просто посмотреть. Расположенные в тихом. Малолюдном квартале хора был так далек от центра города, от порта и крепости тамошних опасностей и атмосферы страха. Заслышав выстрелы, все, кто был на рынке, вмиг разбежались, и большинство торговцев долго еще не смели возвратиться к своим прилавкам и корзинам с рыбой. Командующий во время внезапного нападения сохранял полнейшее хладнокровие. Позже он расскажет, что думал в этот момент о смерти и о том, что будет с его женой, сыном и родиной. После того, как Хасану связали руки, применять к нему силы уже не было нужды. Он не сопротивлялся, когда его сажали подоспевшую полицейскую повозку. Отвезли его в бывшую резиденцию губернатора, где по-прежнему распоряжался сами Паша, и посадили в подвал среднюю из трех тесных камер, что располагались неподалеку от помещений для допросов. Нападение на героя Менгерской революции командующего Камиля произошло во время полуденного намаза. Пусть азан с минаретов больше и не звучал. Визит командующего был запланирован заранее, но знали о том, когда именно он отправится на рынок, только глава его канцелярей и секретарь. Получается, имела место случайность. По такой же случайности в свое время был убит банковский Паша. Четыре часа спустя, На втором этаже отеля Splendid Palace состоялось совещание с участием премьер-министра Сами Паши и Масхара Фенди. На совещании было решено прибегнуть к радикальным мерам и применять их начали в тот же вечер. Исполненные национальной гордости историки, любящие сравнивать скромную мингерскую революцию с великими событиями мировой истории, уподобляют события тех дней якобинскому террору. Это верно в том плане, что суды и смертные казни использовались для запугивания общества и подавления протестов. Кроме того, и здесь дало о себе знать искреннее убеждение, будто идеалы революции восторжествуют лишь в том случае, если революционная власть применит насилие к своим оппонентам. Сами Паша не пригласил на совещание в кабинете президента доктора Нури, который, конечно, порекомендовал бы воздержаться от резких действий. Президент не спросил о нем и не предложил позвать. Возможно, доктора Нури подозревали в излишних симпатиях к Стамбулу и Османской империи. Из-за отсутствия карантинного министра принятые решения оказались жестче, чем могли бы быть, и больше людей приговорили к смертной казни. Кроме того, некому было рассказать Пакизе Султан, а значит и нам, о том, что происходило на совещании. Описывая период якобинского террора Менгерской революции, мы основываемся не столько на ее письмах, сколько на воспоминаниях других свидетелей. Сами Паша доложили, что юный убийца, несмотря на все усилия тех, кому поручили его допрос, так и не заговорил. Однако очень быстро удалось выяснить, что он из семьи беженцев с Крита, перебравшихся на Менгер три года назад. Семья Хасана обосновалась на севере острова, в деревне Набелер, и занималась выращиванием роз. В той же деревне укрывались и люди Рамиза. Сами Паша заявил, что юноша скоро во всем признается, однако лично он уверен, что за попыткой покушения на президента стоит Рамис. Дамат Нури, возможно, захотел бы прибегнуть к любимому Абдулхамидом методу Шерлока Холмса, поискать улики и новые доказательства. Однако Сами Паша полагал, что на сей раз правосудие в отношении Рамиза должно свершиться и откладывать это нельзя ни под каким предлогом. Неделю назад Рамиза схватили с оружием в руках. В тот день во время организованного им мятежа было убито шесть человек, если считать его сообщников, провокатора Нусрета и присланного из Стамбула нового губернатора. Уже одного этого достаточно, заявил Сами Паша, чтобы нация, могла с чистой совестью отправить Рамиза и его подручных на виселицу. Кроме того, продолжал премьер-министр, с большой долей вероятности можно утверждать, что именно Рамиз, желая воспрепятствовать осуществлению карантинных мер и погубить мингерскую нацию, спланировал покушение, в результате которых были предательски убиты главный санитарный инспектор Османской империи Банковский паша и Шурин командующего Камиля герой Меджит Эфенди. То, что этот головорез, направо и налево убивающий людей, до сих пор не понес заслуженного наказания, свидетельство слабости Османской империи. Если мы проявим к нему милосердие, это может стоить жизни еще многим, а в конечном счете, увы, и всем нам. Масхар Эфенди сказал, что после допроса Рамиза и его сообщников можно будет сразу же провести судебный процесс по делу о нападении на губернаторскую резиденцию, а приговор исполнить на утро. Все участники совещания на втором этаже отеля Splendid Palace понимали, что вместе с Рамизом придется казнить еще нескольких человек. Большинство присутствующих молчаливо соглашались с тем, что сделать это необходимо немедленно. Впоследствии многие открыто писали, что президент повлиял на принятие столь сурового решения, но не хотел этого показывать. Далее был рассмотрен вопрос о шести теке, в первую очередь Рифаи и Заемлер, которые чинили препятствия сами Паше, врачам и карантинному отряду. Постановили устроить в них больницы. Подготовить в принадлежащих теке зданиях и садах места для размещения коек, где будут лежать больные чумой, должны были представители окрестного населения вместе с карантинным отрядом. Некоторые такие, вероятно, предстояло полностью освободить от их обитателей. Тех, кто оказывает неповиновение солдатам карантинного отряда и нарушает запреты, теперь ждало более сурового наказания. Тут же признали необходимым сжечь дом и прилегающую к нему свалку, которую все никак не удавалось должным образом дезинфицировать. Они находились в квартале Тошчелар, где было полным-полно беженцев Кроме того. Сами Паша настоял на санитарном кордоне вокруг двух улиц в квартале Чите, где чума обушевала с особенной силой и смертность упорно не снижалась. Вероятно, правы те, кто полагает, что одобренные в тот день решения, проводившиеся в жизнь силы оружия, лишь усугубили катастрофу, которую переживал Мингер. Ошибочной и, можно даже сказать, весьма примитивной была директива о закрытии всех деревенских рынков Арказа из-за того лишь, что покушение состоялось на одном из них. Впоследствии это усугубило голод и народное недовольство. Но мы понимаем, что в тот момент люди, правившие островом, уже не могли придумать, на что еще опереться, кроме государственного насилия и самых жестких мер. Все согласны в том, что Зейнеп очень сильно горевала по брату. Вероятно, она оказывала на мужа сильное давление, требуя отомстить убийце Меджида, своему бывшему жениху. Одной из причин жестокости сами Паши, равной которой он не проявлял даже в дни восстания на паломничьей барже, было то, что граждане нового маленького государства лишились ощущения надежности, которое внушала своим подданным Османская империя, пусть она и слыла больным человеком. Да, теперь Мингер был свободен и независим, но в то же время и одинок. Что там, англичане или французы? Если бы обычное пиратское судно высадило на северном побережье острова две сотни вооруженных человек, и эта маленькая армия, перевалив через горы, дошла бы до Арказа, она одолела бы плохо обученные силы, находящиеся в распоряжении сами Паши, даже численно им уступая. И тогда новорожденное мингерское государство, не прожив и месяца, погибло бы и сошло с исторической сцены. И, может быть, никто больше даже не вспомнил бы о том, что существует какая-то мингерская нация. По мнению сами Паши, нечто подобное с большой долей вероятности могло произойти в ближайшем будущем, если власти не добьются полного подчинения карантинным запретам и не покончат с эпидемией. На суде, исход которого был известен заранее, Рамис заявил, что хотел помочь новому губернатору вступить в должность поскольку полагал, что это сбережет жизни жителей острова. Далее он употребил и более соответствующую духу времени слово «мингерцы», ибо те начнут более ответственно относиться к соблюдению карантинных запретов. Ни старший брат, ни кто-либо из консулов его на это не подговаривал. Он сам был убежден в правильности своих действий. Цели оказать услугу деспотической османской власти у него не имелось. Ради дела, которое Рамис и его люди считали справедливым, они были способны, глазом не моргнув, убивать людей, особенно христиан, и даже не считали это за грех. Обретаясь на севере острова, они разграбили немало деревень и поубивали многих их жителей. Суд приговорил Рамиза и всех его оставшихся в живых сообщников, кроме самого младшего, к смертной казни. Судья. По-старому Кадий, но заферы Фенди, присланный в свое время из Стамбула для ведения дел о тяжких преступлениях, таких как убийство, нанесение серьезных увечий, похищение девушек и кровная месть, находился там же, где и не поддержавший революцию Каймакам Тесели Рахметуллах Эфенди, в Девичьей башне. Поэтому Сами Паша решил обратиться к услугам единственного на острове человека, изучавшего юриспруденцию в Европе, в самом Париже. Это был представитель богатого греческого семейства Янис Йоргис Христофия Эфенди, с которым сами Пашу познакомил когда-то французский консул. Бронированное Ландо доставило Христофия Фэнди в дом правительства, и премьер-министр обратился к нему с просьбой написать приговор по-европейски. Убийцы желали беспрепятственно расхищать богатство Мингера минеральные, рыбные и растительные и эксплуатировать мингерцев, чтобы эпидемия, готовящая почву для вторжения внешних сил, разгорелась еще пуще. Они совершали покушение на жизнь героических врачей и представителей власти. Сами Паша хотел, чтобы все это было изложено юридическим языком. Христофио Фенди сначала подумал, что от него требуется написать приговор по-французски, узнав же, что в новом государстве официальными языками, пусть и временно являются Греческий и турецкий тут же сочинил великолепный приговор на турецком юридическом языке того времени, которым котором поднаторел за годы жизни в Стамбуле, участвуя в качестве адвоката в процессах по коммерческим искам иностранцев. У Христофья Фенди были длинные тонкие пальцы и изящный почерк. Получив приговор, премьер-министр сами Паша отправил его с секретарем и посыльным в отель Splendid Palace на подпись командующему Камилю. Однако через два часа документ вернулся назад неподписанным. Приложенное пояснение сообщало, что в конституции мингерского государства, над которой сейчас идет работа, будет записано «Смертные приговоры утверждает премьер-министр, а не президент». Так что приговор должен подписать сами Паша. Премьер-министр не стал злиться на командующего Камиля за то, что тот... Искусным маневром переложил на него ответственность за казнь и даже признал его правоту ведь, если им удастся всем вместе дожить до счастливых дней, нужно будет, чтобы все на острове любили в первую очередь этого молодого героя. Однако принимать всю полноту ответственности на себя сами по не хотелось, да и некоторое сострадание к приговоренным он, несмотря ни на что, испытывал, поэтому троим из них он заменил повешение по жизненным заключениям. Смертный приговор был подписан только Рамизу и двоим из его сообщников. В последний момент, избавив от веревки трех человек и тем успокоив свою совесть, сами Паша сделал все от него зависящее, чтобы других трех казнили как можно скорее. Рамиз и его приятели знали, что после объявления независимости отпала необходимость утверждать смертный приговор в Стамбуле, а значит Казнить их могут в любой момент. О чем они думали? Во всех уголках империи, куда сами Паша попадал по службе, он очень любил слушать рассказы тюремных начальников о последних ночах, приговоренных к смертной казни. Все они до утра не могли сомкнуть глаз и надеялись, что абдул -Хамид их помилует. В большинстве случаев казнь действительно заменяли пожизненным заключением какое то время сами паша чувствовал почти непреодолимое желание вызвать бронированное ландо и совершить ночной визит в крепость кромизу однако он очень хорошо понимал что если проявит слабость и помилует распоясавшегося бандита то никто уже не будет всерьез воспринимать новое государство и карантинные меры кроме того это вызовет неудовольствие командующего и тогда он сами паша может попасть в опалу как недавно лишился милости Абдулхамида. До самого утра он не мог сомкнуть глаз. Посреди ночи в кабинет вошел Масхар Фенди и взволнованно сообщил. «Пришел наиб шейха Хамдулаха Неметуллаха Фенди, тот, что в войлочном колпаке. Шейх написал письмо с просьбой пощадить его брата, взывает к вашему милосердию». «Что вы посоветуете?» Господин Президент говорит, что пока эту погонь не вычистить, покоя не будет. Но Митулахов Энди человек весьма умеренный. Будет хорошо, если вы его примете. Ладно. Где там этот Наиб? Было уже далеко за полночь, когда сами Паша вышел из своего кабинета, спустился по широкой лестнице, от тусклой красиновой лампы на ступеньке легли длинные таинственные тени. Нашел притулившегося у дверей дома правительства и Эфенди, второго человека в тарикате Халифие, и сказал ему, что и сам сильно опечален, однако подделать ничего не может. Теперь, когда Мингер стал свободным, судебная власть на нем независима. Высокочтимый шейх не защищает Рамиза, но знаете, если казнь свершится, те, кто любит шейха Хамдулаха, уже не будут любить вас сердце не прикажешь ответил сами паша шейх сердец хамдуллаха Хафенди, всегда и во всем прав теперь тоже однако не забывайте что сам Абдулхамид не смог предотвратить убийство мидхата паши кроме того мой долг не завоевывать сердца таких людей как высокочтимый шейх а управлять кораблем государства и провести его сквозь бурю в безопасные воды черные дни порой бывает полезнее не привлекать сердца людей лаской, а устрашать их. Сами Паша, словно рядовой чиновник, а не премьер-министр, проводил Неметуллаха Эфенди до порога и попросил передать свое почтение шейху Хамдулаху. На обратном пути у лестницы его встретил Масхар Эфенди и сообщил, что фургон, который должен доставить осужденных из крепости на главную площадь, уже в пути. Палач Шакир пришел еще вечером и принялся тихо, даже смиренно, пить предложенное ему вино. Сами Паша понимал, что даже если пойдет в свою спальню и ляжет, то не сможет уснуть, и потому вернулся в кабинет. Если бы он был у Марики, то до самого рассвета бы пил коньяк. Трое осужденных совершили долгое омовение в крепостной мечети, встали на свой последний намаз. На главной площади под деревьями и на порогах лавок стояли охранники и полицейские, находящиеся под началом представителя новой власти Масхара Эфенди, а также несколько чиновников, которых позвал сами Паша, дабы те посмотрели на казнь и всем о ней рассказали. Пьяный палач долго возился, неумело связывая осужденным руки и натягивая на них белые рубахи смертников, сшитые его матерью, так что... Когда все было готово к казни, уже рассвело, и полицейские перекрыли выходящие на площадь улицы. Впрочем, после того, как чума выкосила извозчиков, в городе уже не было видно фаэтонов, да и настолько срочных дел, чтобы ездить в фаетоне, у горожан не осталось. Низко нависшие над Арказом темные зловещие тучи словно втянули в себя людей. И на улицах, и тех, где освирепствовала чума, и тех, где зараза присмирела, не было ни души. Несмотря на то, что Масхара Фенди велел начинать с главаря, палач по какой-то своей странной прихоти оставил Рамиза напоследок. Видя, что в последний момент его не помилуют, Рамиз крикнул «Зейнеп!» Свидетели казни никогда не забудут этого вопля. Покачнулся на узкой подставке, упал и задергался на веревке. Вскоре он умер и остался висеть неподвижно.